Глава 33. Оли Ф.Б. Ромео Коста, твоя мама только что вышла из Буги Бэйби вместе с твоей женой и примерно пятью сотнями пакетов. Ничего не хочешь нам сказать? Ромео Коста. Хочу. Не лезьте не в свое дело. Заксан. А ты что делал в этом магазине, Оли Ф.Б? Ты сам-то ничего не хочешь нам рассказать? Оли Ф.Б. Да будет вам известно, магазин находится рядом с моим стрельбищем. Ромео Коста. «Кстати, о стрельбе. За Оксан. Даже не начинай. Это двойное убийство. 50 лет за решеткой. Просто сообщаю факты». Ромео Коста. «Она не беременна. Единственное, чем она наполнена, начинается на букву «Д» и заканчивается на «Р». Оли ФБ. «Вообще, жгучий дикарь — титул, которым меня крестил журнал People. так Так-то меня зовут Оливер». Ромео Коста. А твой биологический возраст пять лет. Заксан укрепляет связи со свекровью. Умный ход. Ромео Коста. К сожалению, она не такая глупая, как я думал. Олли ФБ. Признай, Коста, ты просчитался. Ты хотел самую тупую, а получил самую смышленую. Олли ФБ. Алекса, включи песню American Idol. Заксан. «Олли прав. Ты думал, что она станет твоей игрушкой, а на деле ты скорее можешь контролировать погоду, нежели ее». Ромео Коста. «Она сущий ребенок. В конце концов, сама выдохнется». Заксан. «Неужели? Пока что мы все живем в симуляторе, а у Детройт-Таунсенд есть доступ администратора. Тебе не удастся убедить меня в обратном». Ромео Коста. «Детройт Коста».